явление второе кудряш и борис кудряш перестает петь ишь ты смирен смирен а тоже в разгул пошел борис кудряш то ты кудряш я борис григорьевич борис зачем то ты здесь кудряш я то стало быть мне нужно борис григорьевич коли я здесь без надобности б не пошел вас куда бог несет борис оглядывая местность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 Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади с сада Кабановых, где тропинка. Кудряш, кто ж бы это такая? Борис, послушай, Кудряш, можно с тобой поговорить по душе? Ты не разболтаешь? Кудряш, говорите, не бойтесь, у меня все одно, что умерло. Борис, я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев, а дело такое... Кудряш, Полюбили, что ли, кого? Борис. Да, Кудряш. Кудряш. Ну что ж, это ничего, у нас насчет этого очень наслободно. Девки гуляют себе, как хотят. Отцу с матерью и дела нет. Только бабы в заперти сидят. Борис. тот ты -то и горе мое. Кудряш. Так неужто же замужнюю полюбили? Борис. Замужнюю Кудряш. Кудряш. Эх, Борис Григорьевич, бросить надоть. Борис. Легко сказать, бросить. Тебе это, может быть, все равно? Ты одну бросишь, а другую найдешь? А я не могу этого. Уж я, Коли полюбил. Кудряш. Ведь это значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьевич. Борис, сохрани, Господи, сохрани меня, Господи. Нет, кудряш, как можно? Захочу ли я ее погубить? Мне бы только видеть ее где-нибудь. Мне больше ничего не надо. Кудряш. Как, сударь, за себя поручиться?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 а от лица-то как будто светится. Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ли? Борис. Она, Кудряш. Кудряш. Да, так вот оно что. Ну, честь имеем проздравить. Борис. С чем? Кудряш. Да как же, значит, у вас дело на лад идет, коли сюда приходить велели. Борис. Так неужто она велела? Кудряш. А то кто же? Борис. Нет, ты шутишь, этого быть не может хватается за голову. Кудряш, что с вами? Борис, я с ума сойду от радости. Кудряш, вот-то, есть чего с ума сходить. Только вы смотрите, себе хлопот не наделайте, да ее-то в беду не введите. Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта. Варвара выходит из калитки.